Глава девятая. Стас. Что ты задумал, Стас? Говорит, как выплевывает пережеванную жвачку. Становится противно. Хм. Жить свою жизнь по своим правилам. Твердо отвечаю, не смещая взгляда. Я же сильный противник, Стас. Смотрю вслед отъезжающему такси и за ребрами грызет, расчесывает все в кровь невиданное ранее чувство тоски и одиночества.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 Эти гребные ответы, которые теперь как красная тряпка для быка, догнать бы атариадор убегает. Слушай, раз Белинский промолчал и замял, значит ничего и не было. Мои люди ничего не говорили, отвезли прокурорскую дочку домой и вернулись. Все. Записываю его слова в память, будто на пленку. Куча помех, шипения и смертельная тахикардия. Позор, может, не хотел. Что-то опять начал. Добавляет нервно, срывается.